Эта запись создана специально для Клуба любителей аудиокниг, только для ознакомительных целей. Здравствуй, уважаемый слушатель. Я хочу предостеречь тебя. Во-первых, эта запись включает в себя лишь первую книгу трилогии древнерусской игры, и сейчас, в момент, когда я закончил работу по начитке, у меня нет... ни малейшего желания продолжать работу со второй и третьей частью. Возможно, если тебе понравится эта книга, тебе придется прочитать остальные части глазами. Во-вторых, многочисленные древнеславянские имена, собственные встречающиеся в книге, я наверняка прочел неправильно, как и многие другие слова. И в-третьих, часть книги была записана на старом комплекте оборудования — и посему начало книги несколько отличается звучанием. Если это не остановило тебя, то прошу за мной в мир древнерусской игры Арсения Миронова.